Не стану его беспокоить. Как вы полагаете, в котором часу он проснется? Приблизительно часа через два. Король работал всю ночь. Д'Артаньян возвратился в половине десятого. Ему сказали, что король завтракает. Вот и отлично улыбнулся он. Я переговорил с его величеством за столом. Господин Дебриен...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 Уже во второй раз бросилось ему в голову. Он быстро вышел, чтобы не осложнить дело каким-нибудь резким выпадом.